Одну в Канаде, вторую в Африке, третью в Варшаве, а четвертую... И и четвертая где же? Понятия не имею. А которая из них костельная? Варшавская? Я подтвердила, именно варшавская. Подпоручик глубоко задумался. По всей вероятности, пытался осмыслить мое семейное положение.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 Кошмар. Такие неудобные вопросы задают. не глупый молодой человек, надо лгать с умом. Когда могли убить этого проклятого Миколая, чтоб ему... Если вчера, у меня не будет альби. Похоже, какой-то идиотки Иоанны. Ну, моих-то отпечатков пальцев у него не найдут, это точно. А вот на сумке могут и оказаться. Ведь обнаружить машину Иоанны не очень сложно, холера. Надо было увезти машину в стоянки и где-нибудь запрятать.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 Я удивилась. Ведь вы тоже его знаете? На улице Знанецкого. Да нет. То что улетела в Копенгаген. Так я ему и сказала. Из чего захотел? Нет, не знаю. Она, видите ли, вечно переезжает. Видимся мы редко. Где она сейчас живет, не знаю. А ее последний известный вам адрес? Где-то на улице Фильтровый, но точно не помню. И зрительно тоже не помню, не найду.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 — Возвращалась от нее домой, на такси, так что доехала быстро. А когда я доехала, то обнаружила, что оставила у приятельницы портмоне со всеми моими документами, и меня чуть кондрашка не хватило. — Вы записываете на магнитофон мои показания? — Вынужден с прискорбием признаться, не записываю. — А, ну тогда я признаюсь. Между нами говорят с глазу на глаз. А если надо будет официально давать показания, отопрусь. — От чего именно?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 Но вдруг Марии я еще не застану, и расплатиться с таксистом будет нечем, и придется задержать такси до тех пор, пока у меня не появятся деньги, то есть до утра. Нет, рисковать нельзя. Уж я-то хорошо знаю, какие штучки способны выкинуть судьба. Когда я, предусмотрительно меняя по дороге автобусы и трамвая добралась до Крулевской, Мария как раз только вернулась и сходу принялась меня упрекать. «Куда ты вчера подевалась? Уходя из дома вчера, я заметила твое портмоне и решила его тебе забросить по дороге. Знаю, ведь ты без него как без рук. У тебя не было дома, твоего соседа не было дома, и я хотела оставить тебе записку, да ведь нечем было написать. Куда ты подевалась? Ведь домой поехала. Не представляю, куда можно отправиться без денег и без документов?» Я оставила ее риторический вопрос без ответа, хотя ответы могла дать.